Глава 5. Кирилл обнаружил себя на диване в знакомом ему кабинете. Каждую пятницу именно здесь он встречался с Лизой. Женщина сидела напротив за столом и что-то сосредоточенно писала. Наконец, она подняла голову и посмотрела на парня. «Итак, Кирилл». Лиза одобряюще улыбнулась. «В который раз уже ты рассказываешь о страшной старухе, которую видишь во сне?» В этот раз ты запомнил, что она тебе говорила. Кирилл помотал головой. Девушка молча ждала ответа. Лиза, это был не сон. Ты снова не мог проснуться. Ты использовал выход? Парень посмотрел на татуировку на сгибе кисти. С десяти лет ему стали сниться кошмары, и часто в них присутствовала незнакомая старуха. Во сне он разговаривал с ней, а проснувшись, не помнил ни слова. И все же. Главный страх заключался не в этом. Иногда во сне он осознавал себя, но не мог проснуться. Лиза утверждала, что такое редко, но бывает. В первый раз, когда это произошло, Кирилл, будучи десятилетним пацаном, впервые в жизни испытал настоящий страх. Он пытался сделать себе больно, откуда-то зная, что если во сне умереть или получить сильный удар, или испытать сильную боль, то можно проснуться. Но ничего не выходило. В тот раз его разбудил трезвон будильника. В следующие разы он начал осознанно совершать какие-то действия во сне. Реальность в них казалась ярче, красочнее, чем в жизни. Но каждый раз он наталкивался на закрытую дверь или закрытое окно. Либо встречал старуху. После таких сновидений Кирилл весь день чувствовал себя разбитым. Как будто он не смыкал глаз. Лиза предложила сделать выход – нарисовать на ладони черный круг, и когда он снова окажется во сне, нажимать на него, давая своему мозгу команду проснуться. Но в очередной раз, оказавшись во сне, он не увидел на ладони круга. То, что было нарисовано в реальной жизни, не отразилось в подсознании. И тогда Елизавета Михайловна, взрослый человек, психолог, отвела парнишку к мастеру, который сделал Кириллу небольшую татуировку на запястье. Парню на тот момент было 12 лет. Как она объяснилась его с воспитателями детского дома, он не знал. Но татуировка стала еще одной причиной ненависти к нему ровесников. Почему ему можно? По понятным причинам татуировки были запрещены до совершеннолетия. Кирилл? Лиза внимательно смотрела на него. Лиза. Парень вспомнил события недавнего прошлого. Мы же оба знаем, что это сон. Парень подошел к женщине, провел рукой по длинным волосам. И ее силуэт стал расплывчатым. Через минуту Кирилл остался в комнате один. Он не спеша, подошел к двери, ожидая ему закрыто. Парень развернулся в сторону окна. За стеклом непроглядная мгла. Кирилл дернул за ручку. Закрыто. Взял в руку стул, размахнулся и... «Рано!» За спиной Кирилла стояла знакомая старуха. Он видел ее отражение в оконном стекле. «Рано!» Повторила она и положила ладонь на плечо парня. Кирилл вздрогнул и открыл глаза. «Долго спишь, паря?» Старый маг стоял возле кресла, в котором Кирилл проспал всю ночь. Парень встал, ломила мышцы. Легкой болью отзывалась голова. Он поморщился. «Болит?» – сочувственно спросил Рар. «Ничего, пройдет. «Ты обещал научить меня защищаться?» «Обещал», – кивнул маг. «И научу. Твое обучение будет быстрым. Времени на теорию у тебя месяц. Потом сразу практика. Тамард освободил тебя от обязательного для всех обучения на базе. Твоим единственным учителем буду я». Начнем, пожал плечами Кирилл. Рар выдал ему серые свободные штаны, зауженные к низу, и свободную серую майку. Они вышли, зашли за дом. Глазам парня открылся потрясающий вид на местную флору. Гигантские деревья с огромными листьями соседствовали с невысокими кустарниками. Огромные стволы деревьев обвивались сиреневые лианы с крохотными красными соцветиями. Шелест листьев был настолько непривычным и громким, что казалось, будто деревья разговаривают между собой, а кустарники вторят им на более высоких нотах. С некоторой опаской Кирилл покосился на ярко-синие мясистые листья. «Это кунава», – заметил его взгляд маг. «Сок этих листьев обжигает не хуже кислоты. А вот это…» – Рар рукой показал на небольшой кустарник с мелкими розовыми цветками. Кустарник Кура. Его небольшие иглы вылетают при соприкосновении с любым живым существом и ранят его. Сильно ранят? Нет. Кирилл подошел к кустарнику и легко задел его рукой. В тот же миг в его ладонь впилось не менее десятка мелких игл. Парень, ругаясь, достал их. Как самочувствие. На него ехидно смотрел Рар. В глазах Кирилла мир помутнел, пересохло в горле. «Иглы ранят не сильно, но обладают снотворным действием», — продолжил маг. «Антидот один. Быстрый бег. Давай!» Рар кивнул на узкую протопанную дорожку, уходящую вглубь леса. «Беги до поворота и обратно. Это около двух миль». «Что стоишь? Пошел!» Кирилл побежал. Маг подавил смешок. «Ну как дитя. Все тянет попробовать». «Но ничего. Может впредь будет осторожнее». А если не будет, недолго протянет выклали. Будет жаль. Рар в глубине души очень надеялся, что в парне проснется магический дар, и он станет его истинным учеником. Парень вернулся запыхавшимся, но с ясным взглядом. Подбегая к Рару, запнулся обо что-то невидимое и кубарем подкатился к ногам мага. «Что за черт?» – ругнулся Кирилл. Через мгновение перед его глазами Возникла фиолетовая морда с желтыми глазами. этот та тварь, что напала на меня вчера!» «Это Реди. Он просто играет!» Мак пожал плечами. «Ты ему приглянулся! Он безобидный!» «Безобидный?» Кирилл наблюдал, как из ниоткуда вслед за мордой появилась огромная туша змеи, свернувшаяся в кольце на земле. Тварь издала свистящие, щелкающие звуки. «Он умеет становиться невидимым?» «Всем дан свой дар!» Рар внимательно следил за Кириллом, но лицо парня выказывало лишь заинтересованность, ни капли страха. Маг удовлетворенно улыбнулся. «Хороший материал для обучения!» «Продолжим!» Следующие полчаса Кирилл уворачивался от длинной палки, которой в совершенстве владел старик. На скуле парня уже наливался синяк размером с ладонь. Левая рука плохо слушалась. Но он упрямо наступал на мага, пытаясь хотя бы задеть его. Такова была задача, и Кирилл вначале не сомневался, что это будет легко. Но маг с таким проворством крутил палкой, что парень спустя полчаса уже сомневался, что это вообще выполнимо. Не прибавляла уверенности в себе и фиолетовая змея, неотрывно следящая за ним. В один момент Кириллу показалось, что она засмеялась. Он отвлекся, и схлопотал палкой по второй щеке. «Достаточно на сегодня!» скомандовал Рар и направился к дому. Кирилл поплелся за ним. Упражнения с палкой забрали все его силы. Обед уже ждал их на столе. Глиняные горшки распространяли вокруг дурманящий аппетитный аромат. Кирилл не мог вспомнить, когда он ел в последний раз. Густая похлебка напомнила парню вкус обычного земного борща. Разве что немного сластила. А хлеб в этом мире заменял, видимо, рыхлый обжаренный овощ, похожий на картофель. Утолив голод, мужчины переместились в кресло. «Ты вынослив и быстр», – неторопливо начал рар. «Но тебе не хватает умения предугадывать удар. В первые минуты боя необходимо прочитать противника, а затем уже самому идти в атаку». «В прошлой жизни...» как мысленно окрестил Кирилл свою жизнь до Эклала. Не было необходимости в этом умении. Он никогда не бил первым. Но ответ на его удар часто оказывался и последним. Парень вкладывал в него всю силу. Часто он выходил победителем в драке один на один. Оказывался в больнице же тогда, когда нападавших было больше. «Ты не боишься принять удар?» – продолжал маг. «И это хорошо. Скажи». Кем ты был в своем мире? Никем. Арар выжидающе смотрел на парня. Тот продолжил. Мне только исполнилось 18. Я еще не решил, чем заняться дальше. А чем ты занимался до 18 лет? Учился. Кирилл пожал плечами. По нашим законам я только достиг совершеннолетия и только теперь могу решать сам за себя. То есть, теперь Мак удивленно смотрел на Кирилла. Еще вчера ты считался ребенком? «Можно и так сказать». Рар задумался на минуту и спросил. «Что же за отношение к детям в вашем мире, что у тебя все тело в шрамах? У вас идут войны?» «Нет». Кирилл вновь пожал плечами. «Просто я рос в детском доме». Беседу прервал громкий стук в дверь. Не дожидаясь разрешения, в дом вошел сам Лид. «Как успехи, Рар». Во время вопроса главнокомандующий смотрел на Кирилла. «Успехи, Тамард?» – удивился маг. «Прошло только полдня. Каждый час на счету, РР. Неизвестно, будут ли твари бездны ждать еще месяц до нападения. Нам нужен щит». Разговор был Кириллу неинтересен. Он прикрыл глаза и сосредоточился. Состоянию полной отрешенности от внешнего мира он научился сам. Лиза впоследствии лишь улучшила скорость ухода в себя, научив его методике правильного дыхания. «Что там, — говорил старый маг, — надо научиться предугадывать действия противника? Что ж, посмотрим». Перед своим внутренним взором Кирилл прокручивал выпады и отходы Рара во время занятий. Отметил, что перед ударом Мак несколько прищуривает глаза, а перед ложным выпадом приподнимается правый уголок его рта. В своем подсознании Кирилл мог воспроизвести весь увиденный им бой. Мог замедлить его до фрагментов. Он не видел только себя. Но парень и так был доволен результатами анализа битвы. Кирилл медленно открыл глаза. Перед собой увидел вытянувшееся от удивления лицо Рара. Тамарта в комнате не было. «Что ты сейчас делал?» «Думал», – легко пожал плечами парень. «И часто ты так думаешь?» Рар был уверен, что малец погрузился в самый настоящий транс. Но знал ли об этом он сам? «Кто научил тебя этому?» «Научил чему? Думать?» Магу стало немного не по себе от тяжелого взгляда черных глаз. «Что ж, пойдем посмотрим, что ты надумал». Рар развернулся к выходу, захватил свою палку и вышел на улицу. Кирилл пошел за ним. До захода солнца маг тренировал парня. Теперь это уже не было похоже на избиение. Он показывал Кириллу уклоны и повороты. Говорил о верховенстве разума над телом. К концу занятия Кирилл мог сносно управляться с палкой, но так и не смог нанести ни одного удара верткому старику. Парню не удалось уловить начало движений мага. Тот словно испарялся в одном месте и возникал в другом не выказывая никаких признаков усталости. То, что в своей памяти мог увидеть Кирилл в замедленном действии, в жизни оказалось ненужным. Как можно следить за мимикой лица противника, если он настолько быстр? «Давай, не спи!» Маг подбадривал Кирилла. «За первым ударом наноси второй, за вторым – третий. Не останавливайся ни на миг. Цена пропущенного удара – жизнь!» И Кирилл вновь получал по уху ладонью от безоружного старика. Странно, но впервые в жизни он не чувствовал во время драки гнева. Обычно гнев застилал глаза, но и придавал сил. Сейчас Кирилл держался на одном упрямстве. Тело болело до такой степени, что боль дурманила голову. Но парень снова и снова наступал. «Отдай палку!» – скомандовал старик и нанес неожиданный удар кулаком в плечо. Зато следующий его замах и резкий удар пропали в туне. Кирилл неожиданно для мага и для себя смог увернуться и даже устоять на ногах. «Первый урок закончен». Маг удовлетворенно посмотрел на ученика, отметив, что тот еще держится на ногах. Очень редко кто из молодых мальчишек стоял на ногах в конце первого учебного дня. Улыбнувшись, учитель добавил, «Завтра с рассветом продолжим». Кирилл пошел в выделенную ему небольшую комнату и без сил рухнул на кровать. Рар же ужинал в одиночестве, накрыв порцию Кирилла салфеткой. Сам удивился своей заботе о мальце. Его ученик показал замечательные результаты. Маг покрутил в голове уход мальчишки от его удара. Но замечательны эти результаты для человека, не мага.